Глава шестая. Взятки гладкие. Вчера был большой шухер в томографии, сказала Гейкин. Интересно, скажут ли об этом на пятиминутке? Что там случилось? Данилову больше интересовали не томографические дела, а состояние и диагноз мужчины 57 лет, оставленного под наблюдение в приёмном отделении. Праздновали личь они будь день рождения и побили стёкла? Уже доктора Саганченко вчера взяли с поличным на левом МРТ. Представляешь, ей 2 недели до декрета оставалось, а тут такая непруха. Знакомая фамилия. Что, учились вместе? Нет. Просто про эту Саганченко и её шалости. Мне рассказывал Марк Карлович. Кто тут меня поминает? В ординаторскую вошёл заведующий отделением. Сплетничаете про начальство? «Скорее, про отделение томографии», — ответил Данилов. «А-а-а, вы уже в курсе?» «Как тут не быть в курсе?» — хмыкнул Агейкин. «Соседний корпус как-никак. Все на виду. К тому же те, кто вчера на свое исследование не попал, такой шум подняли, и в Братеево, наверное, было слышно. Носились тут мимо нас в подкову и обратно. Подковой, благодаря своей форме, в обиходе назывался первый корпус Склифа. Самый старый». недавно отреставрированный, бывший когда-то странно приимным домом графа Шереметьева. С первого корпуса и начался институт имени Склифосовского. — А зачем в подкову? — не понял Данилов. — Ведь томография в большом корпусе. — Томография в большом, а оплата в подкове. — В кассе три лаборатории, — пояснил Марк Карлович. — Другой кассы у нас в Склифе нет. — Моразм, — оценил Данилов. Пациентам надо идти через весь двор. А если учесть, что многие из них передвигаются не очень хорошо, то создается прекрасная почва для всякого рода злоупотреблений. Закончил фразу Марк Карлович. Но касса в первом корпусе. И с этим надо считаться. Открывать вторую в томографии слишком геморройно. Помещение, аппарат, человека сажать. Кому надо пробежиться до подковы и обратно. Пациенты пока особо не протестуют. «А врачи тем более». «В детстве моем показывали по телеку австралийский мультик «Восемьдесят дней вокруг света», – вспомнил Данилов. Там были золотые слова. «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другого». «Помню такой мультик», – сказал Агейкин. «Вот наша Саганщина и использовала. Да и не только она. Правда, остальные так не зарываются». Марк Карлович почесал за ухом.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 На самом деле, доктор Саганчина пострадала из-за своей жадности. Магнитно-резонансная томография делала дорогостоящие. В среднем одно исследование стоит около 5000 рублей. Официально, с уплатой в ту самую кассу, находящуюся в первом корпусе. Сумма немалая. Пациенты не проще сэкономить, попытавшись договориться с доктором напрямую за полцены к обоюдной пользе.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 Это, знаете ли, основная составляющая врачебной работы. Телы у Саганчиной были крепкими. Она делилась не только со своей медсестрой, но и сами знаете, с кем. Поэтому работала спокойно, не боясь неприятностей. В то, что кто-то из карающих органов обратит на неё внимание, Саганчина не верила. У них, бедолаг, до всех, кто больничными листами торгует, руки не доходят. Куда уже другие сферы соваться? Саганчину нельзя было назвать дурой. Школу и университет она окончила с отличием. Но кто сказал, что глупая мысль не может поселиться в умной голове? Дуракам ведь иногда умные мысли в голову приходят. Со временем Саганчина освоила ещё один метод стрижки овец. Далеко не все пациенты, приходящие со стороны, знали, что исследование надо предварительно оплатить в другом корпусе. Медсёстры периодически выходили к очереди и интересовались. Все оплатили исследование. Неоплатившие спохватывались и бежали платить. «Зачем лишать себя дополнительной возможности заработка?» Подумала однажды Саганчина и сказала медсестре. «Аня, кончай-ка ты бегать в коридор. Ты ведь не обязана интересоваться оплатой». «Хорошо, Анжела Михайловна», ответила медсестра, давно усвоившая, что доктор зря ничего не говорит и не делает. От полученной наличности медсестре Ане полагалась пятая часть. День... Когда она уносила со смены меньше 3000, считался прожитым зря. Она не роптала на то, что ей приходилось работать интенсивно, в напряжённом темпе. Она прекрасно понимала, что не поработаешь не заработаешь. Подумаешь, большое дело, усталость. Поспеешь домой, и всё пройдёт. А заработанные деньги останутся. Первому же мужчине, вошедшему в кабинет без оплаченной квитанции, Саганчино предложила — Если вам не охота идти в первый корпус и пропускать очередь, то можете оставить деньги мне. Я в конце смены внесу их в кассу. — Благодетельница вы наша! — обрадовался пациент, открыто любуясь красавицей-врачом. — Спасибо! Разумеется, он оставил всю положенную по призкуранту сумму, а не половину. У Саганчиной и сдача была наготове. Она еще вчера разменяла в магазине пятитысячную купюру на сотенные полтинники. Сдача — дело святое. И кто её зажил, тот жулик. Фи, как нехорошо. Алджела Михайловна, выкинь ей. Восхищённо выдохнула Аня после ухода пациента. Спасибо за комплимент, Аня. Ну, сгонячно. Ну, до Гене мне далеко. Кто-то из любовников убедил Аню в том, что она похожа на актрису Ренату Литвинову, и с тех пор Аня желая усилить сходство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 Прейскурант по магнитно-резонансной томографии позвоночника был таков. За исследование двух межпозвоночных дисков надо было воплотить 4900 рублей, а за четыре диска – 7350 рублей, а за шесть – 9800 рублей. То есть благодаря системе оптовых скидок при расчете цены МРТ шести межпозвоночных дисков обходилось в два месяца, а не в три раза дороже исследований двух дисков. «А вы оплатили?» поинтересовалась Саганщина, не увидев в руках пациента заветной квитанции. «Я думал, что оплата на месте, по факту», ответил Румянцев и добавил. «Меня вообще-то дочь записывала. Сказала только прийти к 18.00 с паспортом и направлением из поликлиники». «Прийти на МРТ к 18 часам и зайти в кабинет уже в 20.30...» Вот счастливый, вне всякого сомнения, звездой родился доцент Румянцев. Мгновенно оценив обстановку, Саганченко взяла с Румянцева за его шесть межпозвоночных дисков не 9800 руб., а все 14700, умножила цену за два диска на 3 и назвала сумму. Гулять так гулять. Кто не рискует, тот аутсайдер. Румянцев, не чувствуя подвоха,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 Она притащила свой ноут, застучала по клавишам. И минуты через три, когда отец дошел в своем повествовании до того, каким странным голосом разговаривала медсестра, наверное, у нее что-то не в порядке со связками, развернула экран к нему. «Смотри, я была права». Румянцев посмотрел и схватился за грудь. Приступ стенокардии. «И денег жаль. Почти пять тысяч потерять. Это вам не кот начхал».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 Румянцевы пообещали хранить тайну во имя торжества справедливости. "Ты, Серёжа, только скажи, когда суд будет?" попросил Румянцев. "Я обязательно приду". "Ну, до суда ещё как до луны". Серёжа для некоторых граждан майор суеверно постучал по дереву. На следующее утро он посещался с начальством. В результате совещания появилось оперативное дело номер 1612, которое сам майор по аналогии со старым фильмом назвал делом Румянцева. Какая рыба не клюнет на классную аппетитную наживку. В качестве наживки была выбрана одна из сотрудниц отдела, общительная хохотушка с добрыми глазами и ямочками на щеках. Повод томография коленного сустава был выбран не просто так, а со смыслом. С больным коленом ходить тяжело, значит, просьба о ней нельзя ли расплатиться на месте.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 На них никто не обращал внимания. Операция прошла без сучка, без задоринки. Уговаривать доктора не пришлось. Просить тоже. Сама предложила. Что вы будете напрягаться? Тем более с травмой мениска. Давайте деньги мне, и я их завтра в кассу сдам, когда стану отчитываться. Деньги, как и положено, имели надпись «Взятка». видимую лишь в ультрафиолетовых лучах, и были посыпаны порошком, оставляющим следы на пальцах. Пять тысячных бумажек, две по сто и две по десять, пять тысяч двести двадцать рублей, согласно прейскуранта. Плавному течению операции чуть было не помешал бодрый пенсионер с военной выправкой, ломанувшийся к дверям с воплем «Мне только спросить!» Но один из оперативников поймал его за руку и голосом, не терпящим возражения, предложил обождать. Пенсионер повиновался, хоть и без особой охоты. Мнимая больная, не стала лезть в нору, как на профессиональном врачебном жаргоне называют цилиндрическую камеру, в которой помещается пациент. Расчиталась с доктором, дождалась, пока та уберёт деньги в свою сумку, и подошла к двери. "Вы куда?" окликнул её Аня. "Вам сюда". Сейчас только мобильный мужу отдам. В открытую дверь вошли четверо. Дальше всё было по установленному сценарию. демонстрация удостоверений, предложение добровольно выдать неправомерно полученные деньги, изъятие, оформление. Кто-то из коридора сунулся в дверь и услышал: "Сегодня больше никого смотреть не будут. Можете расходиться". Саганчина попыталась изобразить обморок, но от волнения вместо обморока получилась истерика. "Да не убивайтесь вы так", пожалел её один из оперативников. "Ночевать будете дома".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 А на место саганчиной, которую из-за беременности считали отрезанным ломтём, заведующий загадо переманил знакомого врача из Бодкинской больницы. Достаточно было позвонить и попросить перейти в склив на 2 недели раньше оговоренного. За неисполнение надлежащего контроля приказом директора института заведующим отделению был объявлен выговор, который тот воспринял с поистине философским спокойствием. Будучи опытным администратором, он прекрасно понимал, что без выговора тут не обойтись. ЧП было? Было. Значит, должен быть и выговор. Нет наказания без вины, и нет вины без наказания. Сэ ля ви, или вернее, аля гер ком аля гер. Как и положено, заведующий отделением продемонстрировал исправление ошибок. Собрал своих врачей и медсестер,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 милиция трёх врачей арестовала, поделился новостью охранник. Склив начали трясти сверху донизу. Вся администрация ходит под подпиской и не выезде. Под открытым окном ординаторской курили и обменивались новостями два ординатора. Ой, чувствую, будет тут шороху. Это правда, что вашего доктора вчера арестовали? Спросил врач шапочно знакомый Данилову по работе в скорой. Врач привез очередного наркомана, заодно решил узнать свежие новости. Случай с доктором Саганчиной почему-то обошли вниманием журналисты. Как газетные, так и телевизионные, от чего он оброс массой невероятных подробностей. Несколько дежурств подряд Данилову пришлось отвечать на вопросы приезжавших врачей скорой помощи. В конце концов, ему это так надоело, что, услышав стандартное «А правда?», он сразу же рявкал «Неправда!». оказалось, что все вокруг дружно играют в игру под названием Испорченный телефон, в которой исходные сообщения обычно совсем не похожи на конечные.